Я даже в одиночестве нашёл свою прелесть, а смерть я воспринимал как ту, что однажды принесёт избавление. Вот и всё. Ко мне обращались самыми разными просьбами, умоляя выручить в безнадёжных, казалось бы, ситуациях. Нужды я не знал никогда, но и расточительством не занимался. Мне нравилась такая жизнь, ощущение собственной значимости.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 Я велел передать, что займусь её делом, если она придёт. Мне было любопытно пообщаться с женщиной, способной прожить с ментальным насельником 8 лет и при этом его боготворить. Все вокруг твердили, что она его любила, да и он сам первые годы не мог на неё надышаться. Поэтому я не только не отвергал той версии, что они действовали в паре,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 Кэти чуть склонила голову, подаваясь моей ласки и требуя продолжения. Она ненавидела Марианну в первые годы после её рождения. Сказав это, увидел осуждение в глазах цвета горячего шоколада и покачал головой. Ты не понимаешь. Её нужно увидеть, чтобы понять мою племянницу, копию Роджера в женском обличии.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 Можно же сделать и ей такую пуговицу, как у меня. Кае тебе заочтно коснулась шва на своей футболке, куда, похоже, прицепила с изнаночной стороны булавку-сограничителем. Дело не в ментальном даре, а в том, насколько Донн на себя контролирует. Она не может его отпустить, накручивает себя всё сильнее. Но Коул помогает ей И однажды я надеяюсь, всё придёт в норму. Её муж-менталист сделал вывод к Этрин. Не угадала. Археолог, глядя на удивлённую собеседницу, я засмеялся. Мне очень нравилось видеть её такой, немного растерянной, избитой в толку. А в следующий миг, собранный и серьёзный, готовящийся сказать ответную колкость. Ты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 постоянно находиться рядом. Донни же постоянно не хватало любви, в то время как меня чрезмерная опека только напрягала, но ещё больше напрягало чувство вины за то, что отнял у неё причитавшееся ей по праву. Почему-то родители всегда трясутся над более слабым, по их мнению, ребёнком, забывая о здоровом и крепком. В итоге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 Кэти активно жестикулировала руками, указывая вверх и возбуждённо заканчивая монолог. Я тебе точно говорю, нужно сказать Адаму. Ерунда, неуверенно отозвалась Донна. Он только что всё проверил. Он может и сам ответить за себя, вклинился Яри, решив не таиться. Что случилось? Наверху, сообщила Кэти, направившись ко мне.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 Вторая. Этот артефакт способен показывать будущее тому, кто им пользуется, скорее даже хранителю часов. И третья вещь, самая неприятная. С момента видения до момента исполнения будущего прошло около 10-12 часов. Конечно, период может зависеть от разных факторов. Возможно, Кетти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 Из тревоги и тоски тут же вспомнились слова Донны, не лишённые правды. В разные годы она называла меня по-разному: эгоистом, отшельником, циничной тварью, просто братцем. Но ведь и Кетрин не была ни слепой, ни глухой, разве что мазохисткой немного или много. Шутка ли? 8 лет прожить с ментальным насильником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 Более мело се веду сладкое, на грани жизни и смерти, незабываемое и жуткое. Такую мог подарить только суккуб. Кайра когда-то стала моей отдушиной и едва не отправила к предцам, залюбив почти до смерти. Помню, её удивило, что я смог вернуться с того света. Да ещё и пообещал прибить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 И показалось, чуть сморщив носик. Через час ко мне приедет один мальчик, через час приеду я, а мальчик подождёт тебя дома, отрезал, выруливая на трассу. Дело безотлагательное, и мне нужна вся информация, которую ты достала. Ты становишься невыносимым. Она повела оголёнными плечами. Может, зайдёшь? Я помогу снять стресс и напряжение. Нет. Злопамятный с придыханием пропела Каира, после чего хриплаватова рассмеялась. Хорошо. Буду в нашем кафе через час. Экран визафона погас, а я вдавил педаль газа в пол, чувствуя, как ветер безжалостно треплет волосы, и анализируя про себя всё, что узнал по делу паука. Больше полугода назад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 Я вдруг задумался над тем, насколько сильно эта женщина пробралась мне под череп, рождая весьма однозначное желание. "Привет, милый", мурлыкнула Каира, присаживаясь напротив. Её длинные пальцы коснулись моих, отнимая чашку с бодрящим напитком. "Давно ждёшь?" Её глаза смеялись, левый уголок губ был приподнят и слегка подрагивал.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 сились протолкнуть воздух в лёгкие, но тьма знала своё дело. Я ждал дольше, чем договаривались. Наконец, ответил ей, медленно ослабляя хватку смертельной петли. И хочу, чтобы ты ценила моё время, дорогая. Суккуб закашлялась, жадно вдыхая воздух и глядя на меня зло, сбрасывая личину Кэтрин от бессилия.